Глава тринадцатая. Мирослава. Марьян двигался через лес мягко и тихо, словно большой черный кот. Ни одна ветка не хрустнула у него под ногами. Ни один прелый листок не отлетел в сторону. Даже невысокие кусты, которые он обошел, не качнулись от его осторожного прикосновения. Он поднял голову, и я поежилась. карие глаза Марьяна сверкали необычной силой — Всё его лицо выглядело открытым и вдохновенным, и прямой взгляд, и еле заметная улыбка, словно ничего страшного не случилось, словно он, один из вартовых, самый обычный жнец, выполняющий свою работу. «Всё в порядке?» — тихо спросил его Матвей, закрывая собой меня на всякий случай. «Всё отлично. Способ со свечкой в церкви работает. Пока что». «В церкви Петра и Павла скоро будут думать, что я сильно верующий. Каждый день начинаю с молитвы и свечки перед алтарём. Без разницы, что они будут думать. Если всё в порядке, я поехал». Матвей удалился, шагая громко и быстро, и сухие сучья возмущённо трещали у него под ногами. «Что будем делать?» — спросила я. «Я соскучился», — тихо сказал Марьян. «Хочешь, поедем ко мне? У меня есть маленький домик в дальнем лесу». «Это не здесь, это за селом под берёзцы». «Он может увести меня и убить», — мелькнула в голове здравая мысль и тут же пропала. Я и сама очень соскучилась по Марьяну. И теперь, когда он стоял рядом, высокий, сильный, спокойный, и смотрел на меня так просто, так ясно и открыто, моё сердце забилось, как бешеное. Оно словно обрело собственный голос с моё сердца. И я поняла, что не могу отказаться, не могу быть осторожной и благоразумной. И к тому же Матвей, посмотрев на Марьяна, остался спокоен, а он умеет чувствовать опасность. Потому я согласилась, спросила, далеко ли это, и Марьян ответил, что не очень. «Мы поедем на машине», — сказал он. «Не на даче моего отца, а машине деда. Это старая чёрная «Волга». Приметная тачка, когда-то все знали, кому она принадлежит». Мой дед не отличался тихим нравом. Мы через лес вышли к соседнему селу Лысыночи, маленькому, но очень живописному, и на повороте у магазинчика я увидела чёрный приплющенный силуэт Волги. Машина казалась мрачной и даже немного зловещей. Её слегка помятый бок, круглые фары и проржавевшие диски словно напоминали о том, что она многое повидала на своём веку. «Она на ходу, не переживай!» сказал Марьян, заметив мою нерешительность. «Уверен, что из её мотора не вылезет какой-нибудь чёрт», пробормотала я, замирая перед чёрной дверцей. «На все сто!» — усмехнулся Марьян. «Но спрашиваешь не зря. Мой дед совершил на этой машине немало подвигов. Его узнавали». «Что за подвиги?» «Всякое случалось в кланах. Не такое крупное, как Надия Савинская, но случалось. Хотя бы тот пожар, в котором погиб твой отец». «Что ты знаешь про него?» «Только слухи. Но дед там был. Отец знает больше, но не хочет рассказывать. Говорит, что это не наше дело. Поехали. Дед оставил мне не только желанную и эту машину, но и ещё кое-что. И мы поехали». Волга двигалась как ненормальная, подскакивала на каждом даже микроскопическом ухабе и странно тарахтела словно в её моторе спрятали целую гору гаек и шурупов. Мне казалось, что двигатель этой старушки вот-вот заглохнет, но, как ни странно, мы ехали и ехали. Миновали два села, завернули за сельское кладбище и снова оказались в лесу. Деревья приняли Волгу как родную, сомкнулись над ней высоким шатром, и солнечный свет почти пропал, остался лишь лесной влажный сумрак. Дороги, можно сказать, не было и храбрая машина, отчаянно тарахтя и высоко подпрыгивая, забиралась вглубь по еле заметной тропке, почти не тормозя на прелой листве. Медленно поднимаясь в гору, мы, наконец, добрались до домика. Он был одноэтажный, деревянный, и внешне выглядел, как обычный сруб, только окна были из металлопластика, и дверь вполне себе современная, с резными филёнками и кованой решёткой на небольшом овальном окошке. На окнах белые шторки, кирпичная труба выкрашена белой краской. «Добро пожаловать ко мне домой!» — улыбнулся Марьян, выбираясь из уставшей волки. Машина действительно выглядела так, словно трудилась сверх меры, и теперь вот-вот сдует шины и уляжется на прелую листву отдыхать. «Чудом добрались!» — сказала я, ежась от внезапного холода. «Действительно похолодало» то ли от того, что деревья почти не пропускали солнечный свет, то ли потому, что ползли тяжёлые облака, собирающиеся пролиться дождём. «Нормально! Заходи!» И Марьян, слегка погремев ключом, открыл дверь. Внутри домик оказался невероятно милым. Просторная кухня, пол, покрытый плиткой цвета шоколада, кирпичная печь и дрова в корзине. Я стянула куртку и подумала, что огонь сейчас был бы очень кстати. «Здесь электрическое отопление, но мы затопим камин», словно в ответ на мои мысли сказал Марьян. «Сейчас сделаем». Повесив на деревянный крючок куртку, мой парень взялся за дрова, а я сунулась на кухню. Там стоял диван, столик, над ним абажур, два больших окна с видом на лес. Я подошла к одному. Громадные деревья уходили ввысь, кусты шиповника дрожали от ветра, и на гору прелых листьев время от времени... Падали редкие капли дождя. Одинокий тихий домик в лесу, куда не сунется чужой, не потревожит, не помешает. Марьян предусмотрительно привёз продукты — сыр и колбасу на бутерброды, лоток с мороженым и пару куриных филе. Я, конечно, была не таким умелым кулинаром, как моя сестра, но что можно сделать с мясом, понимала. На кухне нашлась и плита с духовкой, и мясо, посоленное и приправленное, отправилось туда. Бутерброды были порезаны, себе только кусочки колбасы с сыром, потому что хлеб по-прежнему казался мне несъедобным продуктом. пороженое было разложено по маленьким чашкам. Марьян присоединился ко мне. «Знаешь», — заговорил вдруг он серьезным и тихим голосом, «мне не хватало наших встреч. Вчера вечером я тоже был в церкви». Поставил свечу и вышел. А на улице пусто и темно. И я вдруг почувствовал, что не хочу ехать домой. И делать мне больше нечего. И ничто не увлекает и не интересует. Пустота вокруг. Я понял, что уже несколько месяцев жил только мыслями о тебе. Ты занимала всю мою жизнь. Я ждал встреч. Планировал, куда мы пойдем и что будем делать. Или стремился к тебе домой по вечерам. «Ехал и представлял, как ты будешь рассказывать про свой университет, про новых подруг. Станешь возмущаться строгостью преподавателей и медленностью водителей такси. А я буду слушать и отпускать веселые замечания». Марьян разложил бутерброды на тарелке и взглянул на меня. Глаза у него были серьезные и немного грустные. «Я понял, что моя жизнь без тебя пустами, Руся». Сокращённый вариант моего имени прозвучал невероятно нежно и мягко. Но ты не остался без меня, решительно заявила я. И не останешься. Мы найдём желанную. Он не дал мне договорить, закрыл мой рот ладонью, пальцы пахли терпким сыром и покачал головой. Ничего не говори. Это я и так знаю. Просто скажи, что ты меня тоже любишь. Сейчас самое время сказать именно это. Я тебя люблю. «Я тебя очень люблю, Марьян», — чётко произнесла я и обняла его. Прижалась к чёрной рубашке, пуговичка тёплым кругляшком вдавилась в щёку, обвела шею Марьяна руками и поцеловала его в губы. Он ответил не сразу. «Сначала осторожно целовал меня, словно проверяя, не грянет ли молния от того, что выполняющий желание целует девушку. После всё сильнее и сильнее» и меня уносило в вихре невероятных ощущений. Наконец он отстранился, глянул, весело, как мне показалось, и сказал, что нам пора поесть. «Ты такая худющая, точно бродячая кошка», — пояснил он, подначивая меня. «И как ты умудрился в такое влюбиться?» — спросила я. «Не только я в тебя влюблён. Матвей тоже пошёл бы за тобой на край света». «Матвей — хороший парень. Кстати, про Матвея». Марья нахмурился. Он что-то скрывает. То ли что-то прочитал в дневнике своего прадеда, то ли раскопал ещё какую-нибудь информацию. А может, и вспомнил кое-что. Откуда у тебя такие мысли? Я вижу. Я просто вижу, когда говорят неправду или не всю правду. Вроде бы и не лгут, но не договаривают. Это как с желанной. Я тогда не догадался спросить, «Матвей, что ты сделал с книгой?» А потом стало уже поздно. «Ты считаешь его виноватым?» — нахмурилась я. «Да, я считаю его виноватым. Он уже не ребёнок и должен был понимать, что делает. Такое ощущение, что ему просто снесло башню после того, как он превратился в медведя. Вот он и оставил желанную. А я был уверен, что книга сгорела. Но он же говорил, что её так просто не уничтожить. Это его догадки, просто догадки». Он ведь не пробовал, правильно? Так чего теперь утверждать? Не будем сейчас об этом говорить. Давай просто сядем и поедим у огня. Слышишь, как уютно потрескивают дрова? Домик деда Марьяна был очень маленьким. Коридор, кухонька, туалет с ванной и спаленка, в которой стояла кровать с деревянными балясинами, множество полок с книгами и тяжёлый деревянный шкаф. Мы устроились у камина на диванчике, и Марьян зажёг толстые свечи, пояснив, что так будет уютнее. Нам действительно было тепло и уютно. За окном поднялся ветер и полил дождь, бесконечный осенний дождь. А у нас потрескивали дрова, пахло древесной корой, кофе и сыром. И я чувствовала, как блаженное тепло растекается по всему телу до самых кончиков пальцев. Или это грела меня любовь к Марьяну? Мы говорили о всякой ерунде, о погоде, о выборах, об учёбе. Я рассказала о Каролине Григорьевне, и Марьян недобро усмехнулся. Она и мне жизнь попортила, и немало. Ректор университета тоже из Варты, её хороший знакомый. Потому Каролина позволяет себе всё, что хочет. «Какая у тебя тема?» Я молча сунула ему телефон с открытым файлом. «Ясно. Я тоже писал такое». «Информации нет нигде, кроме специальных журналов на английском. Мне доставал отец. Они должны быть где-то тут, кстати. Я привозил сюда свои старые учебники и тетради. Подожди». Он вскочил и вышел в комнатку к стеллажам с книгами. Я последовала за ним. В глаза бросилась маленькая рамочка с фотографией на комоде. Два темноволосых мальчика, обнимающие друг друга. Марьян и его брат Михаил. «Вы кажетесь чуть ли не близнецами» сказала я, рассматривая фото. «Два года разница. Нас раньше и принимали за близнецов». «А кто старше?» «Михаил». «А желанное досталось тебе». Марьян присел на корточки и принялся доставать из стопки журналы. Сказал, не глядя на меня. «На самом деле, решал не жребий. Желанную завещал мне дед ещё до того, как умер. Книга сама выбирает себе хозяина». И однажды дед привёз меня сюда и рассказал о проклятии нашей семьи. Конечно, кроме книги, мне ещё досталась «Волга» и этот домик. Про домик никто не знает, даже мои родные. Они уверены были, что у моего деда нет денег. «А у него были?» — спросила я. «Да, деньги мне тоже достались. Я их не трогал, мне кажется, что они прокляты вместе с желанной. Но в домик приезжаю время от времени». Дед сказал, что мне понадобится уединение, если я хочу сохранить свою целостность. Что это значит? Это значит, что выполнение всех желаний из книги меняет человека. Невозможно убивать, травить, что-то отбирать и остаться самим собой. Много твоему деду довелось выполнять желаний? Вообще ни одного. Желание Стефана выполнил мой прадед. Дед тогда был маленьким. Но прадед изменился, и жить с ним было невозможно. Он стал избивать жену, детей. Мой дед не любил вспоминать детство, но все в семье знали, что прадед превратился в животное. Его жена повредилась умом и в старости лежала в психбольнице. Его младший сын унаследовал Желанную, а дочь уехала как можно дальше, и от нее ни слуху ни духу. Семья разрушена. У моего деда было два сына, мой отец и дядя. И проклятие Желанной их не коснулось, потому что Стефан хранил книгу у себя. «А теперь...» «А теперь в ней снова пишутся желания, и я должен их выполнять. Ангелина уже погибла, не от моей руки, но я ничем не смог ей помочь. Теперь очередь двух других, и только свечи в церкви удерживают меня от пропасти». «Но ведь удерживают. Пока работает. Но сегодня утром я проснулся от того, что оно было в моей комнате». Присутствие чужого и злого было настолько сильным, что у меня волосы на голове встали дыбом. Оно свалило все книги с моего стола, скинуло одежду со стула, сдёрнуло шторы с окна, и я едва успел одеться и выбраться из дома. Марьян поднялся, протянул мне два журнала на английском и тетрадь, исписанную плотным чётким почерком. Потом позвонил отец и отругал меня, велел выполнить желание, чтобы в семье был покой. Отец так и сказал, не поверила я своим ушам. Он сказал, что я должен убить всех, кто тому помянут, потому что нет никакой разницы, кого убивать. Ведь я уже убил Григорию Лушу, я умею это делать, а наша семья, наконец, будет в безопасности. Он так и спросил, кто мне дороже, те, кто записан в «Желанный» или «Моя мать». «Как он может такое спрашивать?» — нахмурилась я. Разве он не понимает, что это делает тебя... Это делает меня тем, кто я есть. Проклятым. Я просто хочу, чтобы ты понимала, Мирослава. И я хочу, чтобы ты уехала отсюда. И это не спасёт. Скарбник сказал, что это не спасёт. Он сказал про хвырь. А желанное гораздо опаснее хвыри. Мы найдём желанную, найдём. И ты не должен сдаваться и опускать руки. Не должен, и всё тут». Я поняла, что кричу на Марьяна, стоя перед горящим камином и сжимая в руке журналы. Кричу как ненормальная, вкладывая в слова всю свою злость на случившееся. "Не надо орать", усмехнулся Марьян. "Я тебя понял. Ты упряма, и этим ты мне нравишься. Моя упрямая и храбрая девочка. Сегодня всё против нас, и только ты помогаешь держаться на плаву". «Только мысли о тебе удерживают меня от того, чтобы сорваться в пропасть». «На самом деле и Матвей тоже переживает», — проговорила я, беря Марьяна за руку. Марьян поморщился, покачал головой. «Матвей хороший парень», — возразила я. «Возможно. Слушай, ты можешь кое в чём помочь. Давай доедим, погасим огонь и поедем. Вечером моего отца не будет в клинике. Я хочу покопаться в его файлах в компьютере. Я подозреваю» что он что-то знает. Волга завелась неохотно. Мотор ворчал, как разбуженный пёс, которому не дали спокойно отдохнуть после ночного дежурства у ворот дома. Колёса проворачивались на мокрой листве, и мы не сразу сдвинулись с места. Оглянувшись на маленький домик, спрятанный под кровными сосен и буков, я ощутила лёгкую грусть. Мне было жаль покидать это место. Тут я чувствовала себя счастливой и защищённой. А впереди нас ждала неизвестность. Марьян перехватил мой взгляд и улыбнулся, но улыбка вышла нерадостной. «Я хотел бы, чтобы ты запомнила меня таким, каким я был сегодня в этом домике», — тихо сказал он. «Это ты к чему?» — не поняла я. «Это просто так». «Нет, не просто. Что ты собираешься делать?» «Собираюсь заехать в отцовский офис». Последние две недели он просил привести в порядок его бухгалтерию, помочь Наталье Семёновне, его бухгалтеру. Отец не хотел, чтобы она знала о кое-каких финансовых сделках, скажем так. Я видел несколько поступлений на его счета. От банка «Западный капитал», того самого, который упоминал Ярослав Величко. Помнишь, он говорил про «Западный капитал»? Мне это ни о чём не говорила пока сегодня утром я не вспомнил, что на днях помогал отцу и в его документах мне встретилось что-то похожее. «Думаешь, что узнаешь, чей это банк?» «Уточню хотя бы. Возможно, знает мой отец». Волга вылетела из леса на мокрый асфальт и затарахтела, как несмазанная телега, полная ржавых лопат и поломанных ведер. Неловко подпрыгнув на повороте, я ругнулась, назвав машину ржавой таратайкой. «Да, дед так и называл ее. Говорил, сегодня поеду на своей таратайке». Но моего деда боялись в кланах, как и твоего отца и Стефана левандовского Втроём они сумели навести порядок в городке, а потом случился пожар. И никого из них не осталось. Теперь вартовые сами творят бесчинства колдуют, рвутся к власти. Остались мы. Можно сказать, что мы — самая настоящая варта. Нас мало, и нас не считают серьёзными противниками. Мы не имеем силы проговорила я, глядя на мокрый асфальт, бегущий навстречу машине. «Если бы нас не боялись, никто бы не желал нашей смерти. Мы кому-то мешаем. А Григорию лучше уже помешали, и очень сильно». «Ты его уничтожил», — заключила я. «Значит, мы способны на борьбу. Дело в том, что тёмная сила колодцев всегда соблазняет тех, кто её охраняет». Она хочет вырваться наружу и потому воздействует на собственных стражей. А люди — слабые существа. Не каждый может противостоять темному давлению. Тем более, что кланы Варты и сами обладают определенной силой и навыками. Мы тоже обладаем силой и способны творить сверхъестественное. Что может удержать нас от того, чтобы воспользоваться колдовством? Что сдержит темные желания самих кланов? «Считаешь, что ничего?» Нет границы, отделяющей плохое от хорошего. Варта переметнулась и теперь окончательно служит тёмной силе?» — спросила я. — Именно так. Но мы же не переметнулись, правильно? Меня не считай. Я несу собственное проклятие, и тёмная сила вот-вот овладеет моей душой. Остаётесь только вы с Матвеем. Вы сможете устоять. Марьян повернулся и посмотрел на меня. Глаза зелёно-карие серьезные. Волосы убраны назад, губы сжаты. На лице непроницаемая маска человека, который скрывает свои чувства глубоко внутри. «Да не хочу я разбираться в правильности или неправильности колдовства. Если темные силы угрожают мне или тем, кого я люблю, я буду с ними бороться. Пока дышу, не сдамся», — заявила я. «Это выход. это и держись. Сражайся за тех, кто тебе дорог». Но всё равно рано или поздно ты окажешься перед выбором. Выбрать родных и принять тёмную силу или остаться верной идеалам варты до конца. Не понимаю. Поймёшь однажды. Каждый вартовый с этим сталкивается рано или поздно. Волга, наконец, преодолела пробки в центре города и добралась до небольшого двухэтажного домика с вывеской на фасаде. «Интер-медик». Так было написано на вывеске белыми неоновыми буквами. Красиво и строго. К тому моменту, когда мы доехали до клиники, на город уже опустился ранний осенний вечер, и вокруг было темно и сыро. Окна клиники не горели, и казалось, что мы в переулке совершенно одни. Мариан достал ключи и открыл дверь. Мы поднялись на второй этаж, включили свет в одном из коридоров, а потом Мариан попытался открыть кабинет на дверь распахнулась сама собой. В кабинете слабо светила настольная лампа, а за большим письменным столом сидел арест Трегуб.